Виктория Сомова. Подмена. Глава 1. И, наконец, поговорим о доверии. В любви между мужчиной и женщиной, особенно если они женаты, оно необходимо как воздух. Без доверия не строятся ни одни отношения. Это фундамент, который обязан быть прочным. Потому что любая трещина в нем грозит разрушением всего дома, выстраиваемого... Постепенно кирпичик за кирпичиком, а этого ни в коем случае допустить нельзя. Но более подробно мы затронем эту тему в следующей главе. Женские пальчики стучали по клавиатуре ноутбука, быстро порхая над буквами, из которых легко и непринужденно складывались слова на экране монитора в целые предложения, вдохновляющие и наполненные жизненной энергией. Дафна удовлетворенно улыбнулась, похвалив саму себя за усердие, пробежавшись по тексту глазами. Ну вот, и еще одна глава закончена. Сохранив книгу, над которой работала, она закрыла крышку ноутбука и потянулась в кресле, разминая затекшие плечи. Глава получилась замечательная, очень теплая и чувственная. Все, что писала Дафна, она пропускала через себя и, И эта ее очередная книга не исключение. С самого своего обучения в университете на факультете психологии она мечтала, что по окончании откроет свою практику и будет заниматься исключительно семейными парами. Ей казалось, в этой сфере она принесет больше пользы, если не позволит угаснуть чувствам двоих людей, которые однажды выбрали друг друга и полюбили. Девушка задумчиво откинулась на спинку кресла и посмотрела в окно напротив, за которым ласково пригревало солнышко, а на ее стриженном газоне пышными клумбами цвели яркие петуни. Дафна была романтичной натурой и верила в любовь, поэтому пыталась помочь и окружающим обрести ее или хотя бы не потерять. Как единственный ребенок в семье, девочка была окружена любовью родителей с самого детства, и, наблюдая за тем, как они трепетно и заботливо относились друг к другу, мечтала, что и с ее будущим избранником у нее все сложится точно так же. Когда она выросла и пошла учиться по выбранной специальности, то была абсолютно уверена, что по-другому и быть не может, ведь она теперь разбиралась в вопросе очень хорошо – и знала, что не допустит ошибок. Ее брак просто обречен на полное и безоговорочное счастье. В умиротворяющую атмосферу ее домашнего кабинета ворвался звонок с телефона. Девушка взяла в руки смартфон, предварительно прочитав имя звонившего, и, улыбнувшись, ответила. «Я как раз думала о тебе, Кэмерон». На том конце трубки прозвучал мягкий мужской голос с очень нежными нотками. Мм, приятно слышать. Значит, наши мысли сходятся, любимая. Дафна зарделась милым румянцем, что, впрочем, случалось с ней довольно часто, когда она слышала чарующий тембр своего мужа с легкой хрипотцой, который неустанно осыпал ее комплиментами и признаниями в любви, чтобы девушка ни на миг не забывала о его чувствах. Она ощущала себя в полной гармонии с собой находясь в весьма удачном, по ее мнению, браке вот уже третий год и стремилась этим счастьем поделиться с окружающими. Ей несказанно повезло. Кэмерон оказался именно таким мужем, о котором она могла только мечтать, да и любая женщина тоже – ласковым, нежным и обходительным. Иногда она задавалась вопросом, что он мог найти в ней такого особенного и за что полюбить, ведь они были абсолютно разными людьми по вкусам, привычкам и характеру. Однако, как Дафна убедилась на своем примере, любовь бывает крайне непредсказуемой. Девушка воскресила в памяти их первую встречу. Ей нравилось вспоминать, как они познакомились, ведь эта встреча стала для нее весьма знаковым событием в жизни. На вечеринке по случаю окончания обучения в университете у одного из сокурсников дома собралась огромная толпа народа. Как это обычно бывает, сначала приходят друзья, потом подтягиваются приятели и так по цепочке, пока дом не наполнился кучей незнакомой молодежи. Однако это никого не смущало. Для всех собравшихся важным оставалось только наличие алкоголя, закусок, музыки и компании. В общем, бывшие студенты в этот вечер были веселы, пьяны и в целом довольны жизнью, а главное, намеревались оторваться на вечеринке по полной. Дафна же скромно сидела в уголке со стаканом пунша и старалась не сильно бросаться в глаза нетрезвым сокурсникам. На вечеринку ее затащила подруга, оторвав, наконец, от книг и пообещав, что та весело приведет время. Но едва они пришли, Подруга растворилась в толпе, увидев знакомого парня, и поспешила к нему. Дафна осталась одна в окружении кучи незнакомого народу. Поначалу она и правда думала, что веселье должно выглядеть именно так, но ровно до того момента, пока ее не начали клеить подвыпившие парни. Они были грубы, фамильярны, отпускали сальные шутки, и от них дико несло алкоголем. Многие так сильно набрались, что едва держались на ногах, но, тем не менее, не бросали попыток охмурить свободную девушку. «Что я здесь делаю?» — спросила себя Дафна, уже пожалев о том, что дала себя уговорить. «Все, хватит, мне пора домой». Решительно направившись к выходу, девушка неожиданно столкнулась с еще одним субъектом, возникшим у нее на пути. Она нетерпеливо вздохнула уже готовясь к тому, чтобы отшить очередного пьяного ухажера, и подняла глаза. Но увидев перед собой этого мужчину, Дафна замерла на долю секунды. Он не был студентом, и это явно бросалось в глаза, так как этот высокий шатен крепкого телосложения выглядел старше, был трезв и невероятно привлекателен. Дафна поняла, что слишком долго смотрит ему в глаза и не может отвести взгляд а он тем временем внимательно рассматривал ее, слегка улыбаясь. Ей пришло в голову, что она не просто так на него наткнулась, а он специально преградил ей дорогу, а значит, ей, видимо, стоит вежливо попросить его отойти. Девушка открыла рот, чтобы высказаться в сторону и этого представителя мужского пола, но не успела. Он сделал это первым. «Дафна Паттерсон, правильно?» В недоумении, уставившись на собеседника, девушка осторожно подтвердила. «Да, а мы знакомы?» «Пока нет, но я собираюсь это исправить в ближайшее время». Мужчина широко улыбнулся, и Дафна вдруг начала ощущать, что незаметно для себя подпала под его обаяние, обволакивающее ее со всех сторон и не оставляющее ни шанса. Но в этот чарующий для нее момент неожиданно вмешался какой-то мимо проходящий нетрезвый парень и, споткнувшись, случайно толкнул ее. Девушка потеряла равновесие, и новый привлекательный собеседник быстро подхватил ее, прижав к себе, а заодно и прикрикнув натолкнувшего парня, чтобы тот смотрел, куда идет. На мгновение прикрыв глаза, Дафна прислушалась к ритмичному биению его сердца. От его широкой груди исходило тепло, а объятия убаюкивали. Но это продолжалось недолго. Через секунду мужчина отпустил ее, вернув в исходное положение, и девушка, смутившись, опустила глаза. «Ну так вот, перед тем, как нас грубо прервали, я собирался представиться. Меня зовут Кэмерон Хейс. Я пришел на эту вечеринку, потому что мне сказали, что здесь будете вы. Я?» «Ничего не понимая», — переспросила Дафна. «Да», — снова улыбнулся он, — «я читал ваши статьи на тему психологии и был очень впечатлен. Мне захотелось познакомиться с девушкой, которая так тонко чувствует человеческую натуру». На такую неприкрытую лесть Дафна даже не знала, что ответить, хотя мужчина явно рассчитывал сделать ей комплимент. «Вас Нэнси подослала?» — спросила она, пытаясь вывести незнакомца на чистую воду. После небольшой паузы мужчина сдался. — Ну да, она. Но не подослала. Я сам попросил у нее совета, как мне с вами познакомиться. Она и рассказала. — Понятно. — И что же вас во мне так заинтересовало? Дафна с очевидным подозрением оглядела собеседника, уже решив, что это какой-то розыгрыш. — Вы мне понравились, — честно ответил он. «Он точно врет», — решила девушка. И «Этот красавчик вряд ли бы обратил внимание на такую, как я». «Так, ладно, шутка слишком затянулась. Скажу Нэнси, что не нуждаясь в том, чтобы она подсылала ко мне привлекательных матчей, повышать мою самооценку. Я в состоянии сама найти себе парня, только не здесь». Обреченно вздохнув и изобразив полное безразличие, Девушка обошла мужчину и направилась к выходу, но прямо у порога к ней снова пристал какой-то нетрезвый соискатель, настойчиво хватая за руки и не давая пройти. И тогда ей на помощь пришел ее новый знакомый, которого она минуту назад оставила позади. Загадочный мужчина, снова возникший рядом с ней, уверенно отодвинул студента и заботливо вывел ее на улицу. Оказавшись вне толпы веселяющейся молодежи, Дафна, наконец, вдохнула свежего ночного воздуха, осознав, насколько сильно устала от духоты и шума. Она поблагодарила своего спасителя и уже собиралась продолжить путь пешком по темноте вдоль дороги, но мужчина окликнул ее. — Позвольте мне хотя бы проводить вас. — Спасибо, я живу недалеко, — ответила отказом девушка. А если вам снова встретится очередной нетрезвый воздыхатель, скучающий без женского внимания?» Дафна остановилась, расценив его доводы вполне реальными, и, повернувшись к нему, согласилась. «Ну, хорошо. Если вам еще не надоело притворяться рыцарем, спасающим невинную принцессу, то можете проводить меня. Зовите меня Кэмерон». «И нет, мне не надоело». Он улыбнулся, одержав маленькую победу а потом уточнил. «А принцесса и в самом деле невинная?» Дафна покраснела, уловив интимный намек, но ничего не ответила, решив, что эта информация ее провожатому точно ни к чему, потому что больше они, скорее всего, не увидятся. Однако, вопреки ее ожиданиям, после этой ночной прогулки они больше не расставались. У двери ее квартиры Кэмерон умудрился взять у нее номер телефона, а через пару дней пригласил на свидание. Очень скоро Дафна поверила, что действительно нравилось ему. Он был учтив и ласков, говорил комплименты и восхищался ею. На одном из свиданий он поцеловал ее, а еще через три она пригласила его к себе. И это была ее первая ночь с мужчиной. До него у нее никого не было. Дафна влюбилась, а Кэмерон остался жить у нее. В один из таких замечательных дней, когда Кэмерон вернулся домой пораньше, он застал девушку за своим ноутбуком, в котором она усердно что-то печатала. Мужчина поинтересовался, не очередную ли статью она пишет. В то время Дафна уже работала ассистентом одного практикующего семейного психолога и много времени проводила у него в кабинете, стараясь набраться опыта. — Нет, это мои наброски. Видишь ли, я хочу написать собственную книгу для женщин, но вроде как руководство по отношениям в супружеских парах. — Это чудесно, дорогая, — тут же поддержал ее Кэмерон. — Если хочешь, мы даже можем попробовать ее опубликовать. У меня есть знакомый издатель, он мне не откажет. Дафна смущенно улыбнулась. — У тебя везде есть знакомые, но рукопись пока сырая, так что... «Тогда решено. Как будешь готова, я все возьму на себя, мой цветочек». Мужчина чмокнул свою талантливую возлюбленную в губы, и теплые волны любви и заботы растеклись по телу Дафны. Она в который раз благодарила судьбу за встречу с Кэмероном, потому что до него чувствовала себя абсолютно одинокой. У нее не было никого. Она осталась сиротой на последних курсах университета и от родителей унаследовала только квартиру, в которой жила сейчас, и дом у озера в лесу на окраине города. Ей лишний раз не к было обратиться за советом и поддержкой, но теперь у нее есть любящий мужчина, и она это очень ценила. Дописав свой первый труд, Дафна отдала его Кэмерону, а тот отправил знакомому издателю, который после прочтения пришел в восторг, но решил внести некоторые коррективы. «Мисс Паттерсон, мы тут с маркетологами обдумали стратегию продвижения вашей книги и пришли к выводу, что продажи будут значительно лучше, если она будет содержать мужское соавторство». «Как это мужское?» «Но ведь ее написала я». Поначалу возмутилась девушка. Хьюберт Громли, издатель «Дафны», плотный мужчина средних лет, уже имевший обширный опыт общения с женщинами в семейном кругу, так как имел, кроме жены, еще и двух дочерей, сидел за своим рабочим столом и в упор смотрел на своего потенциального перспективного автора, слегка наморчив лоб для серьезности. «Никто с вами не спорит, но книга написана для женской аудитории, а значит, покупать ее будут именно они». И по опросам наших читательниц мы выяснили, что популярнее у них был бы мужской автор, знаток женской психологии, чем просто студентка, только недавно закончившая университет и не имеющая опыта семейной жизни. Понимаете? Дафна понимала, но не представляла, что ей делать. Ее не будут читать, потому что у нее нет опыта. Но она же так много училась и сама прочла столько книг, Она изучила кучу информации, чтобы написать свой труд, а теперь ей отказывают только из-за того, что она не мужчина. «И что мне делать?» – растерянно произнесла она. «Выход есть», – кивнул мистер Громли. «Вы можете вписать в соавторы вашего мужа». «Мужа? Но я не замужем». «Вот в этом и сложность, мисс Паттерсон. Книга по психологии и семейной жизни – «От незамужней молоденькой выпускницы успешной будет вряд ли», — вздохнул издатель, но тут же добавил. «Хотя вы, безусловно, талантливы, и с этим я не спорю. Но мы можем сделать ее бестселлером, если вы только пожелаете». «Для этого мне нужно выйти замуж, как я понимаю», — протянула Дафна. «Верно. Сможете это устроить?» Посмотрев на рядом сидящего Кэмерона, который старался не вмешиваться в разговор, а только слушал. Дафна подумала, что до сих пор не получала предложений ни от него, ни от кого-либо еще. Она сильно сомневалась, что ради книги он захочет на ней жениться, ведь они это ни разу не обсуждали, да и встречались не так уж давно, чтобы... «Милая, я готов тебе помочь». Дафна даже не сразу сообразила, погрузившись в свои мысли, что сказал Кэмерон а он, тем не менее, только что сделал ей предложение. — Что? — очнулась она. — Давай поженимся, — мягко повторил он, взяв ее за руку. — Ради книги? — на всякий случай уточнила она. — Нет, конечно, ради нас. Я люблю тебя и хочу на тебе жениться. Нужно было давно это предложить, а я все ждал подходящего момента, но вот он, наконец, настал. Он улыбнулся своей обворожительной улыбкой, заглядывая ей в глаза, и девушка ответила ему тем же, неуверенно и смущаясь. «Ну, даже не знаю. Хорошо». Они поженились очень быстро. Вернее, никакой пышной свадьбы не было. Дафна и Кэмерон просто оформили отношения официально, чтобы не затягивать время выхода ее книги. Не особо стремясь к публичности, Дафна была довольна и этому. В ее жизни все равно ничего не поменялось. Они также продолжали жить вместе у нее на квартире, только она теперь носила его фамилию. Книга Дафны имела колоссальный успех. Продажи росли, и пришлось заказывать новый тираж. Издатель Хьюберт Громли поздравил ее с первым успешным стартом и сказал, что покупательница без ума от семейной пары авторов, у которых, судя по всему, крепкие отношения и большая любовь. Дафна была на седьмом небе от счастья и ничуть не пожалела о своем замужестве, особенно после того, как они получили первую крупную прибыль с продажи. А вскоре после этого Хью, как уже по-дружески звала его Дафна, предложила им еще один вариант заработка и продвижения их семейного бренда. «Ваши поклонницы хотят видеть вас, поэтому я подумал, что есть отличный вариант убить двух зайцев». Мы запустим новый проект, а заодно и сделаем хорошую рекламу. — И что это будет? — нетерпеливо спросила Дафна. — Мы устроим что-то вроде конференции или встречи с читателями и журналистами, где они смогут задавать свои вопросы по книге. А потом это мероприятие можно сделать систематическим, то есть вы будете выступать с лекциями. У нас уже есть заявки от некоторых организаторов. «Это же замечательно! Отличный план, Хью!» — обрадовался Кэмерон, похлопав приятеля по плечу, а потом обратился к жене. «А ты как считаешь, цветочек?» Адафна не знала, что ей ответить. Единственное, что она сейчас ощущала, — это свои вспотевшие ладони и жуткую дрожь. «Я ужасно боюсь выступать публично. И камер тоже. Я начинаю заикаться. Я не могу!» — замотала головой девушка, съежившись в комок, сидя на стуле в кабинете издателя. «Но, «Ну, милы, нам это необходимо. Мы должны развиваться дальше. Так мы больше заработаем», — ласково увещевал ее муж, держа за влажные ладони. «А может, тебе этим заняться, Кэм?» — вставил их Ю, заметив, как нервничает Дафна. «Ты мог бы представлять интересы своей жены на публике, если тебе это сложно а Дафна, возможно, займется написанием новой книги. Читатели наверняка будут ждать продолжения. — О, нет, мне бы не хотелось отнимать лавру моей любимой, — заботливо гладя ее по руке, произнес мужчина, а затем добавил. — Только если она сама не возражает, — и широко улыбнулся, подмигнув ей. Немного подумав, Дафна тихо ответила. — Да, наверное, так будет лучше. Я не возражаю. С этого момента их дела пошли в гору. Кэмерон выступал с лекциями по ее книге, а Дафф написал ему тексты с речью, чтобы он мог подготовиться заранее, так как не был психологом и не особенно разбирался в тонкостях. Зато публика его обожала. Он обладал харизмой и обаянием. Залы битком набитой женской аудитории просто таяли от его улыбки и засыпали его вопросами. Дафна в эти минуты стояла за кулисами и тоже любовалась своим красивым мужем. Втайне она немного завидовала ему, потому что никогда не смогла бы управлять толпой так же, как делал это он. Он шутил, отпускал комплименты дамам, даже пожилого возраста, и все в нем просто души не чаяли, ловя каждое слово и всецело веря ему, а потом выстраивались в очередь за автографом. «Я бы так не смогла», — думала Дафна. «У меня нет такой раскованности. Ему все удается легко и непринужденно. До сих пор удивляюсь, как он вообще обратил на меня внимание. Я ведь обыкновенная серая мышка и к тому же не очень общительная. Он мог бы выбрать любую, а выбрал меня». Дафна глубоко вздохнула, очнувшись от своих воспоминаний. Она все еще держала телефон у уха. А на том конце слышался ласковый голос ее любимого мужа. Дорогая, я пригласил Хью на рыбалку в наш домик у озера и вернусь завтра. Мы решили выпить и обсудить дела в чисто мужской компании. Надеюсь, ты не будешь скучать. Конечно, милый, хорошо вам отдохнуть, ответила девушка. Спасибо, цветочек, люблю тебя, и я тебя. Расплылась в счастливой улыбке Дафна и повесила трубку. С их совместного дебюта прошло уже почти три года. Они купили большой дом в Миннеаполисе, в котором она обустроила себе рабочий кабинет, где большую часть времени проводила за написанием новых книг. А когда Кэмерон выезжал на гастроли с лекциями, Дафна его сопровождала, помогая подготовиться, но при этом всегда оставалась в тени, стараясь не попадаться на глаза журналистам. Она снова потянулась в кресле и подумала, что сегодня невероятно чудесный и теплый день, поэтому будет настоящим преступлением оставаться в четырех стенах и не подышать свежим воздухом. Ей хотелось отправиться на природу, подальше от города. «Жаль, что Кэм уже занял домик на озере для своих нужд, и я не могу сама туда отправиться», — печально подумала девушка, но ей вдруг в голову пришла замечательная идея хотя почему же не могу? Очень даже могу. Я думаю, что Хью не будет против, если я разбавлю их мужскую компанию и устрою им сюрприз. Быстро собрав корзину для пикника, в которую она сложила хлеб, сыр, немного овощей и бутылку красного вина, Дафна собралась в дорогу. Дом, оставшийся ей от родителей, находился в часе езды от города в глухой лесистой местности на берегу небольшого озера. На самом деле Дафна очень любила эти красивые живописные места. В уютном лесном домике ей было спокойно, а тихая водяная синяя гладь наполняла умиротворением и безмятежностью. Раньше девушка проводила там каждое лето вместе с родителями. А когда их не стало, приезжала уже изредка. В основном они с Кэмероном использовали домик на озере для своего отдыха или проведения уикендов с друзьями, которых у него было достаточно много. Подъехав к небольшому деревянному строению с треугольной покатой крышей, расположенному прямо на берегу и окруженному густой лесной чащей, сквозь которую вела единственная грунтовая дорога, Дафна остановилась и припарковала машину на зеленой лужайке у самого входа. Оказавшись снаружи, она обратила внимание, что недалеко от крыльца Также стоял другой автомобиль ярко-красного цвета и подумала, что, видимо, мужчины приехали на машине Хью, потому что у Кэмерона его синий мустанг был еще на ремонте. Пройдя в дом, она никого не увидела, но решила, что мужчины наверняка должны быть где-нибудь неподалеку. «Наверное, уже рыбачат на озере», — с улыбкой подумала Дафна, намереваясь приготовить бутерброды, чтобы порадовать мужчин хоть каким-нибудь обедом. Вряд ли ее муж позаботился о продуктах на вечер. Обычно все, на что хватало его воображения, это закупиться пивом и забить им полный багажник своего авто. Пока Дафна хозяйничала на кухне, разложив на столе привезенную с собой корзинку и нарезая ломтики сыра и хлеба, со стороны спальни послышался голос мужа. «Они в доме?» – удивилась девушка и решила проверить но, приблизившись к закрытой двери, из-за которой доносились звуки, внезапно побелело, как мел.